Глава 22. Смит колебался долго, но все же правила организации, службе, которые он дал почти два десятка лет из своих 40, нарушать он не считал возможным Дать допуск чужаку, пойти против всего, во что он верил, и как результат, выпустить чужеродную угрозу, способную убить весь мир. Нет. Он еще не сошел с ума, в отличие от Рика. Было чуть-чуть жаль убивать девушку, она могла бы принести много пользы организации, но... Во-первых, она из службы общественной безопасности. Это риск. Хотя такой человек и в такой организации мог бы быть полезным. Во-вторых, девушка может быть инфицирована. Оставить ее в живых, значит, снова-таки поставить под угрозу существование всего человечества. Так что нет, мисс Рипли должна умереть. Смит вызвал в меню наручного компа протокол запуска специализированного софта, разработанного сотрудниками мезирекордии именно на такой случай. Вел код доступа и, чуть поколебавшись, все же отдал команду. Протокол лэй 002 Запуск. Протокол выполняется. Смит откинулся на спинку кресла. Все. Выбор сделан, и он точно верный. Теперь, когда решение принято, все механизмы запущены, нужно... Внезапно комп начал вибрировать, привлекая внимание. В принципе, что бы там ни случилось, это не важно. Даже плевать на все. У Смита жутко болели глаза, так что он просто включил микрофон на компе и приказал. «Перейти в голосовой режим. Плевать, что там сейчас будет. Плевать, услышит ли Рипли. Ничего сделать она уже не успеет». Секундная пауза и информационные сообщения начинают выдаваться через динамик Комма. Внимание! Обнаружен сбой в программе. Внимание! Обнаружена трассировка. Выполняется блокировка вируса. Внимание! Блокировка невозможна. Вирус в мейнфрейме. Внимание! Вирусная атака. Вне... Тут комп заткнулся, голос как отрезал, а из динамиков связи раздался совершенно другой голос, который Смит совершенно не ожидал сейчас услышать. У вас там как все в порядке, мистер Смит? В ее голосе слышалась неприкрытая издевка. Вот же тваря, еще и издевается. Ладно, сейчас тебе невесело станет. Компьютер, аннулируй допуск Эллен Рипли к управлению кораблем. Отказано, невозможно отстранение единственного пилота на корабле до окончания полета. Инструкция 49БИС, пункт 2Б. «Что? Я приказываю. Я администратор нулевого уровня, ты не можешь проигнорировать мой приказ!» Брызгая слюной, заорал Смит. Приказ противоречит первичным инструкциям, согласно директиве 6 b 8 о противодействии саботажа. Провожу сканирование администратора нулевого уровня. Фиксирую высокий уровень адреналина. Временно блокирую возможности управления и принятия решений. Передаю управление исполняющим обязанности капитана Эллен Рипли». «Да, твою-то!» Чуть не задохнулся от возмущения Смит. «Смит, а ты идиот!» Послышался веселый голос Рипли. Он не отреагировал на оскорбление. Все-таки два десятка лет работы оперативникам приучили его к простой истине. Любой план может провалиться. Сейчас у Смита оставался последний шанс. Нужно добраться до оружейной. Там есть парочка пробойников, специальных пушек, созданных для уничтожения тяжелой брони. «Компьютер, блокируй оружейную! Компьютер, заблокировать мостик! Администратор нулевого уровня подвержен панике!» Услышал Смит в наушниках голос Эллин. «Вот ведь стерва!» До возвращения на базу аннулировать допуск Смита. Выдала она новый приказ. Выполняю. Обнаружен конфликт. Невозможно удалить допуск администратора нулевого уровня. Для этого нужен аналогичный статус. Ну вот, хоть здесь у нее ничего не получилось. И ладно. Статус Смита. Временно заблокирован. Удаление невозможно. Эллин довольно хмыкнула и снова обратилась к Смиту. «Настоятельно тебе не рекомендую сейчас рыпаться. Я очень сильно зла, но если сейчас устроим разборки, погибнем оба. До момента возобновления атаки со спутника по нашему кораблю считанные минуты. Я укрыла нас за обломками платформы, и расширившееся радиационное облако не дает их системам нас обнаружить с помощью дачков массы и сканеров». Но облако редеет, так что очень скоро мы умрем, если ничего не предпримем. У меня нет времени ломать всю твою систему, поэтому по-доброму прошу. Выдай мне коды доступа администратора нулевого уровня. Я даже удалять тебя из корабля не стану и дам тебе уйти после операции, клянусь». «Нет», — покачал головой Смит. «В смысле нет?» «Нет», — означает «нет». Что тут непонятного? Я не дам тебе никаких допусков. Корабль выполнит свою задачу или погибнет, как и я. Мне жаль, но по правилам вы не подлежите ликвидации. Прямую угрозу в виде фаулу ты устранила. Спасибо. Но и ты, твой друг Фрэнк и Браун, мой коллега, ты даже доктор Санчес и все эти невиновные ни в чем люди должны умереть. А я — вернуться на базу и сесть в изоляцию, передав предварительно информацию об угрозе. Либо, если угроза будет сочтена слишком большой, и я, и корабль также будем ликвидированы. Но это глупо. Так нельзя. Ты ведь не заражен. «У тебя есть полезная информация. Ты сам важен, ведь знаешь, как сражаться с Деварарами. Не будь упрямым кретином!» «Такова судьба. В конце концов, об угрозе Деварарова руководство в курсе. Так что, если никто не вернется с задания, будет и так понятно, что делать дальше». «Ладно, я тебя услышала», — зло бросила Эллен. С этими словами двери в рубку распахнулись. Смит не питал иллюзий. Для этого он был слишком опытен. Если с врагом нельзя договориться, его уничтожают. Сопротивление в данном случае практически бесполезно. Но вместо влетающей гранаты или входящей в помещение Эллин, двери просто остались открыты. Она решила с ним поиграть. Очень зря. «Все-таки хозяин корабля он, и если у него будет шанс...» «Не обольщайся. У тебя ровно одна дорога до эвакуационной шлюпки. И времени примерно 40 секунд. Никуда более ты попасть не сможешь. Я не собираюсь становиться тобой и убивать, потому что так надо. Вали отсюда, мистер Смит». Не слишком-то веря в такую удачу, он вышел в коридор. Интуитивно он ждал удара в спину, но... ничего не произошло. Что ж, пожалуй, у него остался только один выход. Подобный финт известен лишь тем, кто долгое время служил в рядах мизерикорде. Никто посторонний об этом не знает. Именно на такой случай, как сейчас, почти во все корабли Мизерикорде устроена система ручного запуска самоуничтожения корабля, дабы секреты не доставались никому. И сейчас Смит эту самую систему запустит. Глупая, хоть и благородная девочка. Жаль, что так сложилось. Смит прошел по коридору практически до самого эвакуационного шлюза, когда корабль внезапно дернулся, и пол коридора встал на дыбы. Удар был такой силы, что со стен посрывало все незакрепленные предметы, а свет начал мигать, как на дискотеке. Когда же лампочки наконец прекратили свою пляску, начали гореть ровным светом, то взгляд Смита сразу же зацепился за искореженные и перекошенные стенки с правой стороны коридора. Похоже, что в трейсер таки попали хорошо. «Смит, если ты еще цел, то учти, у тебя совсем не осталось времени. Активация системы самоуничтожения, которую я, кстати, отключила еще до того, как выпустила тебя из инженерной рубки, уже не запустится». Мы только что потеряли левый двигатель. Реактор перегревается. Я пытаюсь сейчас направить то, что осталось от корвета в район, откуда был пуск. Не вздумай мешать мне. Вряд ли сейчас она врет. Да и просто нет возможности это проверить. Но как? Откуда она узнала о системе самоуничтожения? Ведь она. А, -а, -а черт. Рик. Рик, мог сказать. Что ж, тогда остается и впрямь только эвакуироваться. В конце концов, задачу он выполнит. А в том, что корабль и торпеда рухнули на поверхность Луны, что корабль так и не удалось уничтожить. Его вины нет. Так, а сейчас рывок ручки, с помощью которой можно открыть шлюз, Двери нехотя расходятся и... Твою же мать! Капсула повреждена. Да чего там, она попросту уничтожена. Здесь не осталось ничего. Оборудование смятку, порванные провода искрят, на полу какие-то обломки. Черт, сбежать шансов нет. А раз так... Нужно вытащить девку отсюда. Нужно добраться до буревестника, которым может управлять только она, и на нем отправиться к планете. Но как убедить сейчас Эллен спастись? Девчонка явно решила стать камикадзе. Смит развернулся и побежал по коридору. Наверняка Эллин уже разогнала звездолет для Тарана, и времени было в обрез. Он, задыхаясь, добрался до мостика, да только двери не желали открываться. Ни коды, ни приказы, ни грубое механическое воздействие эффекта не дали. «Эллен! Эллен! Открой дверь! Нам нужно поговорить!» Отчаявший заорал Смит, тут же спохватился и принялся орать, уже включив рацию. Молчание. Абсолютное. Похоже, что агент Тесса отключила связь. смит Это ты, Смит? Черт, ее голос прозвучал для него лучше любой музыки. Я! Эллин, я сейчас передам тебе права полного доступа. Запускай заряд, не надо гробить корвет. Слишком поздно. Даже если бы я была настолько дурой, чтобы поверить, сейчас слишком поздно. Я отключила ИИ, и, и корабль идет на ручном управлении. Надеюсь, подрыва реактора при ударе хватит, чтобы инициировать вашу бомбу. Нет, Эллен, не делай этого. Ты еще можешь спастись. Можешь спастись. Эллен прямо-таки фыркнула. Ты что думал, что я тут решила сама Ну уж нет. Я сваливаю. Надеюсь, буревестник сможет снова взлететь. Подожди! «Эллен, я на борту, я... я не могу воспользоваться капсулой!» «Тогда на твоем месте я бы уже бежала со всех ног к ангару, к буревестнику!» «Что? Ты не на мостике?» «Давно нет. Поспеши, ждать не буду!» Внезапно появившиеся в эфире помехи забили ее дальнейшие слова. Через доли секунды причина сбоя стала понятна. Корпус корвета пробит насквозь, пульсирующий копье лазерного огня закончило свой путь где-то внутри корпуса, очень близко от рубки. Даже через скафандр Смит ощутил волну жара. Обернувшись, он понял, что в целом уже может и не торопиться. Потолок коридора, ведущего к ангару буревестника, расплавленным потоком, выливался на пол, заодно полностью блокируя снаружи двери. «Эллен! Эллен! Ты меня еще слышишь?» «А че? Где ты, а, ам?» «Не жди меня. Я не доберусь. Улетай, прости. Я был неправ, нужно было». Он прервал сам себя, выдохнул и произнес уже гораздо спокойнее. «Удачи тебе!» «Ол, про... СМИ... Прием!» «Наверное, можно было потратить последнюю пару минут более продуктивно, но сесть и думать о прошлом было как-то глупо». А вот сделать так, чтобы последняя атака трейсера была успешной, это оставалось возможным. У циклонной бомбы был режим ручного взвода. И добраться до бомбы Смит таки мог. Эллен. Черт. Даже если бы было время. Спасти Смита нереально. Сейчас бы самой уцелеть. Сначала надо взлететь с набирающего все большую скорость сильно поврежденного корвета под огнем лазерных и ракетных батарей. Потом пережить несколько минут, уклоняясь от этого самого огня, при этом будучи внутри старой, считай, картонной скорлупки буревестника. А еще нужно молиться, чтобы посылками рекордовцев... Таки добралась до места назначения и взорвалась. В том, что центр управления автоматизированной ПВО и впрямь там, где она предположила, Элли не сомневалась. Если центр будет уничтожен, то шансы добраться до поверхности резко возрастут. Но. Но сначала нужно, в принципе, взлететь. Сейчас, когда корабельный мозг, демонтированный ее же собственными руками, лежит в ее рюкзаке, никто не поможет древнему разведчику покинуть негостеприимное нутро поврежденного корвета. Придется по старинке, ручками. Так, тягу на 2%, прогрейте двигатель. Запускаем телеметрию, назабрала шлема и подаем энергию на маневровые. Готово. Ну, с Богом. Дистанционный взрыватель уже лежит на подлокотнике кресла, на нем только одна кнопка. Эллин нажимает, даже с силой вдавливает кнопку в обрезиненный корпус пульта. И тут же огненным кольцом взрыва опоясывает сразу всю шлюзовую дверь. И одновременно с ней внутреннюю, обеспечивающую герметичность внутренних помещений. Огромная масса воздуха со свистом вылетает наружу, а вместе с ней и буревестник. Так. Немножко прибавить мощность и выровнять нос. Прямо по центру зияющей на месте шлюза дыры. Отлично. Взлететь получилось даже проще, чем ожидалось. Буревестник летит, набирая скорость. Мимо него проносится всякий хлам, обломки, контейнера, все то, что лежало в ангаре. Часть хлама бьет в корпус, но это мелочи, он выдержит. Все. Вот и открытый космос, тягу на ноль, двигатель выключить. Элен планировала прикинуться кучкой древнего мусора, чтобы автоматические системы не смогли распознать ее корабль как цель. «Несколько минут, так она сможет продержаться, дальше...» «Дальше, если повезет, некому будет в нее стрелять». Повезло. В момент, когда неуправляемый разведчик перевернулся и вместе с какими-то бочками полетел прочь от корпуса трейсера, система обнаружения активного поиска тренькнула. Но одновременно с этим орудие главного калибра корвета вдруг пальнуло. «Это еще что?» «Смит. Конечно же, Смит. Но надо же. Решил таки стать героем. Что ж, спасибо тебе, тупой фанатик. Хоть ты был козлом, но в преддверии смерти все же превратился в человека». Снаряд пушки унесся куда-то вперед, а вражеские системы ПВО проигнорировал мусоры, отрывающиеся обломки, сосредоточили огонь на ходовой рубке корвета. Несколько ракет и три лазерных луча скрестились в одной точке, проплавив уже изрядно пострадавшую броню и пробив одно из самых защищенных на корабле мест. Вот и все. Прощайте, агент Смит. «Смит! Там же и тогда же!» Несмотря на то, что Смит все еще был жив, нажав на незаблокированном пульте управления оружием кнопку выстрела из ГК, он тут же покинул рубку. Благо в коридорах ему был до лампочки. В скафандре кислорода хватило бы еще на полчаса. Смит, цепляясь за выступы и перекладины, упорно полз по коридору. Хорошо, что после того, как корабль разгерметизировался, все пожары мгновенно исчезли. Черт, ну почему он такой невезучий? Когда эта чертова капсула превратилась в хлам? Похоже, что сейчас, во время лихих маневров, Фэллен. Черт, вот непруха. А ведь мог бы лететь сейчас в спасботе к поверхности, и горя бы не знал. Но случилось, как случилось. Раз так...